Глава 23. Секретное послание. Константинополь, Едикуль, Семибашенный замок, октября 25-го, 1787-го года. Яков Иванович Булгаков отличался тем, что умел планировать время и верно расставлять приоритеты, обрисовав ту или иную цель, Он тщательно расписывал шаги, с помощью которых намеревался её достичь, а они в свою очередь делились на разделы и пункты. Но ну, а дальше оставалось только следовать собственным циркулярам и попутно решать возникающее в связи с этим задачи. Его друзья искренне восхищались им и говорили, что Булгаков не может ни минуты оставаться праздным. Не пишет так читает. Многие завидовали ему. удивляясь его столь быстрому восхождению по карьерной лестнице и количеству упавших на него орденов, должностей, денежных выплат и земельных наделов, дарованных по высочайшему соизволению. С его подачи иностранные послы не оказывались без внимания русского императорского двора. Даже турецкие чиновники, симпатизировавшие России, И те удостаивались денежных выплат под видом ценных подарков. А про европейских дипломатов и говорить нечего. Австрийский посол в Константинополе был одарён золотой табакеркой с вензелем её императорского величества из сорока соболями, а супруга его бриллиантовым складнем. Французский и английский послы получили по табакерке с портретом её величества и личными приветствиями самодержицы, правда, составлял эти грамоты все тот же Булгаков. Вот и сейчас, несмотря на то, что русский дипломат томился в узилище, вокруг его персоны страсти не утихали. Многие надеялись, что, проявив участие в освобождении посланника, они заслужат в себе не только благосклонное отношение со стороны императрицы, но и очередное щедрое вознаграждение. Даже французский посол, немало сделавший для заточения Якова Иванча, и тот зачастил к нему с визитами, пытаясь сгладить дипломатические неровности между Санкт-Петербургом и Парижем. Теперь, когда Франция добилась желаемого, и Россия с Турцией уже завязли в кровавой схватке, к чему продолжать ссориться с этой огромной державой, рассуждал французский граф. Вот и сейчас Навестив Булгакова, он картинно отвел глаза и вымолвил прискорбным тоном. «Я ведь предупреждал вас, дорогой Яков Иванович, чтобы вы поскорее покинули этот город. Только вы ведь тогда меня не послушали. И что же теперь прикажете делать?» Шуазель Гуфию натужно вздохнул, будто сбросил с себя непосильную ношу. Великий визирь гродится запретить вам любые посещения, а узнав, что у вас был австрийский посол, он такой разнос учинил своим подчинённым, что двое его помощников тотчас же были обезглавлены. Говорят, один из них прежде был русским офицером. А чему удивляться? Диспот одно слово: чернила грозился у вас отобрать. Еле-еле упросил его по временить. А ежели отим ут у меня чернило, то я кровью своей писать стану, воскликнул русский посланник и в ажитации стукнул кулаком по столу. Глиняная чашка упала и раскололась надвое. Глядя на куски бесполезной керамики, он подумал: "Слава Богу, что Филемон пытки выдержал и тайну не выдал басурманам. Светлая ему память". Влюблённый Роланд теперь в руках австрийского посла, а значит и секретная карта в скором времени окажется у Светлейшего Григория Алексеевича. Яков Иванович улыбнулся собственной мысли. Так что главную свою цель я выполнил. А вот теперь пора подумать о том, как отсюда выбираться. И в этом мне должен помочь мой уважаемый гость. Сам засадил меня сюда, сам и вызволяй, Иуда. Вы, русские, чуть что сразу в крайности бросаетесь. Кровью своей писать стану. Ну, кого вы этим удивите?» Француз тряхнул головой, и с парика посыпалась пудра. «Пишите, туркам-то все равно». «Не скажите. Как бы там ни было, а чем больше они со мною беззаконий сотворят, тем дороже им мир обойдется. И они отлично это понимают». Вот подождите, подумал Булгаков. Не успеет наступить новый 1788 год, как от стряяки в Сербии и Хорватии и султану таких тумаков сыплют, что ему мало не покажется. Вот тогда вы свои куцы и хвосты от страха подожмёте. Тут вот, как вы просили, горничная ваша Библию принесла. Он протянул небольшой томик в дорогом переплёте. Турки эту книжку чуть по листочку не разобрали. И так и это рассматривали даже обложку в спороле. Не христиане есть. Сам не бось вместе с ними странички перелистывал. О, обратьень пакостный. Мысленно поглумился над собеседником русский посол. А что священное писание не отказались передать? Признательно вам благодарен. Будет теперь через что арестанту душевное спокойствие обресть, помилуйте. Ну какой вы арестант? Вы гость великого султана. Поверьте, я делаю для вас всё возможное. Вот и кушание теперь вам на заказ готовят, но, к сожалению, большего пока добиться не могу. Великий визит не преклонен. Я думаю, что скоро он поймёт свою ошибку. Я освободит вас. Вот тогда и погуляем у меня в гостях. Моя жена вам будет очень рада. Ну а мне позвольте откланяться. Дела знаете ли. Булгаков поклонился в ответ и с лукавой улыбкой на устах проронил: Вы уж простите любезный коллега, что не могу проводить вас до кареты. В ответ француз лишь махнул рукой и удалился. Как только дверь за посетителем захлопнулась, яф Иванч подошёл к окну и, открыв условленную 45-ю страницу Библии по числу своих лет, стал незаметно просматривать её на свет. В некоторых буквах зияли едва заметные иголочные проколы. Это было первое, дошедшее до него со времени заточения секретное послание Светлейшего князя Потёмкина Таврического.